Глава четвертая. Синяя лошадь и другие лингвисты. Ровесник Коли, которого можно было бы назвать Пашкой, если бы он не был таким старым, углубился в чтение газеты и обо всем забыл. Поэтому Коля тихонько поднялся со скамейки и пошел дальше. У него появилась идея попасть на космодром, если удастся сгонять на Луну. Туда же ходят туристские корабли, значит, это недолго. Конечно, Коля понимал, что если он проживет столько, сколько старик Павел, или чуть поменьше, он еще не раз слетает на Луну или на Марс. Но это когда-то, а ведь человеку все хочется получить сейчас. Коля не стал спрашивать старика, как пройти на космодром, потому что каждый москвич через сто лет должен будет это знать. Коля поглядел по сторонам и увидел знакомый дом. Дом стоял на высоком склоне холма. Его колонны белели за деревьями. Сто лет назад дом стоял на Гоголевском бульваре. В нем был союз художников, и даже висела памятная доска, что здесь жил Тургенев. «Здравствуй, старый знакомый», — сказал Коля. «Приятно встретиться со старым домом». «Здравствуйте», — ответил тот рядом. «Разве мы с вами раньше встречались?» Коля оглянулся, но никого рядом не было. «Я с вами сейчас еще не встретился», — сказал Коля. «Вы где?» «Если вы сделаете еще шаг, то обязательно на меня наступите, и это будет грустно». Коля посмотрел под ноги и увидел светло-зеленого котенка с одним сиреневым глазом посреди лба. «Нет», — сказал Коля, присмотревшись к странному животному. «Мы с вами еще не встречались». «У нас такие не водятся». Тогда разрешите представиться. Я известный космический археолог, специалист по вымершим языкам, профессор... Р -р -р -р. Коля, очень приятно. Почему же вы остались в городе в этот воскресный день? Все мои друзья разъехались кто куда. Мы к маскараду готовимся. Из жизни двадцатого века, сказал Коля. А вы из другой планеты? Разумеется. Я здесь на семинарии по структуральной лингвистике. Вы не интересуетесь структуральной лингвистикой? Это очень увлекательно. У нас в семинарии два семиклассника и один третиклассник, не считая профессоров и академиков. Нет, признался Коля, лингвистикой я не интересуюсь. Я интересуюсь футболом. И я тоже. Сказал Р. И даже иду на футбол. Какое совпадение. «А кто играет?» — спросил Коля. «А вы не знаете». От удивления «рррр» развел с зелеными пушистыми ручками. «Это же матч века!» «Сборная Марса со сборной внешних баз. На Кубок Системы. А когда начало?» «Через полчаса. Мы успеем. У вас есть билет?» «Нет у меня билета», — сказал Коля. И расстроился. «На матче тоже стоило побывать. Хотя на космодроме нужнее». «Погодите немного». «Мой молодой друг», — сказал археолог Р. «Сейчас подойдет доцент...» Спусива, пусва, пасва, Может быть, у него есть лишний билет?» «Хорошо», — согласился Коля. «Подождем доцента. А скажите мне, пожалуйста, как проехать на космодром?» «Не может быть, чтобы вы не знали!» — воскликнул Р. «Вы шутите?» «Ни в коем случае», — сказал Коля. «Я забыл». «Так садитесь на третий автобус», — сказал Р. «Выйдите на проспекте Мира. А оттуда флипните до космодрома». «Спасибо», — сказал Коля. «А где третий останавливается?» Р засмеялся тонким голоском и не мог остановиться. Видно, слова Коли показались ему очень смешной шуткой. Он собирался смеяться до бесконечности, но тут рядом раздался строгий бас. «Что смешного?» «Юноша играет свою маскарадную роль». «Ах!» — сказал археолог Р. «Разрешите представить? Мой друг, доцент...» спасибо вапус вапас вапос». «А это мой новый друг Коля». «Очень приятно», — сказал двухметровый аквариум на трех ногах. Внутри аквариума сидела небольшая синяя лошадь. Перед ее мордой висел в воде микрофон, а снаружи аквариума, Высовывался небольшой рупор. «И не смотрите на меня квадратными глазами, молодой человек. Я же не виноват в том, что на Земле никуда не годная атмосфера, и приходится ходить в скафандре». «Конечно, я не удивляюсь», — сказал Коля. «Вы ведь тоже с другой планеты?» из другой галактики», — пробасила синяя лошадь. «Послушай, доцент», — спросил Р. «У тебя нет, случайно, лишнего билета для нашего друга Коли?» У меня было четыре билета, потому что я не умещаюсь на одном месте, но один билет я отдал моему коллеге доктору Каманьяну с планеты Краманьян. А вот и он идет. Коля с некоторой опаской поглядел в ту сторону, потому что ждал уже кого угодно. Но доктор Каманьян с Краманьяна оказался обычной садовой лейкой с ногами и руками. Так что же нам делать с Колей? Расстраивался археолог Р. «Он может сесть на меня сверху», — сказал доцент. «Спуси» и так далее. «И спустить ножки в аквариум, в скафандр?» «Нет», — возразил Каманьян с Краманьяна, похожий на садовую лейку. «Зрители сзади будут сердиться. Они без того будут на тебя сердиться за то, что ты застилаешь им зрелище. Пускай смотрят сквозь меня». «Я частично прозрачный», — сказала синяя лошадь. «Не расстраивайтесь», — успокоил ученых-лингвистов Коля. «У меня другие дела. Я на космодром съезжу». «Нет», — сказал археолог Р. «Я этого не допущу. Я дам тебе свой билет. Моя подруга Алиса сделала бы то же самое». «Ничего не выйдет», — сказал Каманьян с Краманьяна. «Ты забыл, что у тебя не полный билет, а четвертушка». «Ты сам будешь сидеть у меня на коленях». И чтобы ни у кого не было сомнений, что у него есть колени, доктор Каманьян с Краманьяна щелкнул костями пальцев по костяному острому колену. «Бедный р — подумал Коля, — «эти колени проткнут его насквозь». «Ну, до свидания», — сказал он, — «а то вы опоздаете. При встрече все мне расскажете». Космические гости поспешили дальше, и пока они не скрылись, Коля смотрел им вслед. Справа шел аквариум с синей лошадью, слева — садовая лейка, а посредине — котенок без хвоста. Они уже забыли о Коле и громко обсуждали проблему расшифровки восьмого главного ряда. Космических гостей обгоняли другие болельщики. Некоторые шли пешком. Иные летели над самой землей в прозрачных шарах. Над головой пронеслась стая мальчишек с крыльями за спиной. Они махали этими крыльями, как стрекозы. Все они были одеты ярко даже легкомысленно, а некоторые, несмотря на прохладный день, в одних плавках. Друг другу они совсем не удивлялись, и даже космическим гостям не удивлялись. А вот на колю смотрели с изумлением, а одна девочка, которая делала шаги по десять метров, потому что вместо туфель у нее были пружины, подпрыгнула к Коле и сказала, «А у нас маскарад интереснее. Мы в рыцари одевались». «Погоди, ребенок», — сказал Коля, — «скажи мне, где найти третий автобус?» «Иди налево по бульвару», — сказал девочка, — «он у памятника Гоголю стоит».